— Стою! — восторженно прошептала мисс Дезасар, но едва мы отпустили ее, чуть не упала. — Это ничего, — объяснил я. — Мышцы одеревенели от длительного пребывания в одном положении, не бойтесь. Сделайте шажок, и я вас подстрахую. Поддерживаемая за талию, девушка медленно шагнула, потом еще, еще... Так я довел ее до кресла, куда она опустилась, совершенно выбившаяся из сил, но счастливая. «У меня нет паралича. Я могу двигаться!» — все повторяла она. Внезапно ее хорошенькое личико залилось густым румянцем, и я решил, что это от радостного возбуждения, но в следующую секунду Эжени закрыла лицо руками, и разрыдалась. «Боже, как стыдно! Этот бесчестный человек подвергал меня таким унижениям. Я думала, он врач. Я делала все, как он говорил. Нет, это ужасно. Я понял, что она имела в виду». Обычные процедуры, которым она подвергалась в качестве лежачей больной — массажи от пролежней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 Вполне достаточно, чтобы без спешки выбраться наружу и отойти подальше от дома. Даже если Люпен не сблифовал и бомба взорвется, теперь это не страшно, ведь замок застрахован. Но что же вы? Холмс и не подумал меня послушаться. Он смотрел на меня, улыбаясь. «Дорогой Уотсон!» Я понимаю, ваше желание ощутить у себя на шее нежные ручки мисс Дессар. Но давайте не будем подвергать барышню риску простудиться. Мистер Фандорин говорил нам, что раскрыл тайну шифра. Так давайте уже наконец проверим правильность его гипотезы. Право? Жаль губить такой красивый дом. Бедная жни все еще не догадывавшаяся о нависшей над замком угрозе, мало что могла понять из этих слов, а то, что поняла, истолковала неверно. «Мистер Холмс прав. Не могли бы вы закрыть окно? Мне холодно. И потом, я боюсь, бегонии замерзнут». Она показала на цветочный горшок, стоявший на подоконнике, Я хотел выполнить ее просьбу, но русский остановил меня. — Погодите закрывать окно, доктор. — Прошу потерпеть еще минутку, мадмуазель. А вам, мистер Холмс? — Я скажу, что проверять мою гипотезу нам не понадобится. — Мсье Люпен? — Сам расскажет нам, где он спрятал бомбу. Масса, дай-ка фонарик.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 Весь опутанный сетью по земле катался профессор Лебрян. «Когда мы с Масой закупоривали дом, под каждым окном я установил поселку из замечательной охотничьей коллекции Дезесара Старшего», — объяснил Рубский.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 Теперь я понял, почему Сибата не проявлял особого рвения в погоне за Баско и не захотел гоняться за ним по парку. Азиат знал, что зверь угодит в капкан. Управляющий ретировался через окно, а, стало быть, тоже угодил в ловушку. «Оставим господина Люпена, он не в себе». Его самолюбие ущемлено, и он скорее погибнет, чем раскроет нам секрет. Маса сойдет вниз и присмотрит за ним на всякий случай. Мы же с вами проведаем Мсие Баско. Надеюсь, он окажется позговорчивей. Затворив окно и прикрыв девушку пледом, мы покинули башню. Сибата отправился сторожить Арсена Люпена, а мы втроем быстро спустились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 а мне было не до снега. Я не выпускал из руки часов и все поглядывал на стрелку. От полуночи ее отделяло всего семь маленьких делений. Я вдруг понял простую и страшную вещь. Если Баско тоже откажется раскрыть тайну, мы не успеем снова подняться в башню И вывести мисс Эжени из дома. Как я мог поступить настолько легкомысленно? Завидев у стены под открытым окном подобие темной, бесформенной кучи, я бросился вперед со всех ног. Да, это был баско, как и его патрон, весь опутанный шелковой сеткой. Однако...